Ночь на 20 августа 2014 года. Священная Римская империя. Не было и речи о том, чтобы оставить все как есть. Просто не было речи. Из Швейцарии, где мне ярким светом светило пожизненное заключение, я выбрался в Священную Римскую империю, Взял автобус и билет на Базель, из Базеля позвонил по нужному телефону. Резидентура направила мне экспресс-почтой документы, с которыми я миновал границу, находящуюся всего нескольких сотнях метров от границ города Базель. Всего пара часов ожидания, и я был уже на земле потомков Варваров, разоривших Рим. Теперь получается дважды разоривших В Мюльхайме городке известным тем, что это единственный город с числом населения меньше 20 тысяч, в котором есть пятизвездочный отель, я сделал две вещи. Нанял машину и купил свежий выпуск «Züdeutsche Zeitung». Фрессе, наверное, всего мира, на первых полосах тема одна — «Ядерный взрыв в Риме». Приблизительная мощность около 50 килотонн в тротиле. Эпицентр в самом центре Рима. Эксперты указали на чрезвычайно высокий уровень радиации и огромный выброс долгоживущих радиоактивных элементов. Как бывший на месте в Персии, я хорошо знал, что это означает. Приходилось, знаете ли, столкнуться. Первое. Взорван не армейский заряд последнего поколения, а самодельная бомба. Возможно, что и с кобальтовой рубашкой. Второе. Риму конец. История древнейшего, возможно, самого древнего города на Земле завершилась. Какой-то новый нейрон спалил его до дотла, и теперь уже навсегда. больше там никто жить не будет. Все, точка. Зона отчуждения. Германские парашютисты высаживались в городе, чтобы отцепить зону заражения не допустить просачивания пострадавшего населения, а также артефактов из зоны поражения в благополучные районы. Зная немцев, можно было не сомневаться в методах, какие они для этого изберут. Раскол Италии был практически неизбежен. Вопрос лишь в том, на две или на три части. Промышленно развитый север, скорее всего, под названием «Падание», примет столицей Милан, И станет вассалом Священно-Римской империи германской нации, или даже войдет в нее, как вошла Франция. Южная Италия, скорее всего, примет столицей, не слишком близко расположенной к зоне заражения Неаполь, из которого, может быть, придется людей эвакуировать, в намного меньше по размерам Таранто, главную базу ВМФ Италии. Вопрос будет в том, с кем останется Сицилия предпочтет остаться в Унии с Южной Италией или отделиться. Опыт отдельного существования у Сицилии был очень большой, плюс обида на Муссолини. Его рейды не были забыты, там вообще ничего не забывают. И если отделиться, то с кем будет Сицилия? Можем попробовать даже мы, и с Сицилией, и с Южной Италией. Опыт противорадиоционных мероприятий, Лечение завалевших лучевой болезнью после переси у нас большой. На юге Италии явно будут искать противовес Германии, и мы подходим как нельзя лучше. Монархическая страна на юге Италии всегда тяготели. К тому же у итальянцев осталась добрая память о русских моряках, 100 лет назад первыми пришедших к ним на помощь после землетрясения. Да, я в Старвенгре, давний враг Италии. И наш враг тоже. Для нас же еще один курорт наподобие Крыма, пара десятков миллионов подданных, довольно приличный флот с четырьмя, пусть не самыми большими авианосцами и несколькими очень приличными десантными кораблями, плюс возможность серьезно поговорить о колониях. Да, еще вопрос в том, что будет с колониями. Сомали переходит к священно Римской империи, больше некуда, да и не возьмет никто. Думаю, германцы быстро наведут там должный порядок. А вот из-за Триполитании, возможно, жестокая война священно Римской империи с Францией. Мирного договора у них до сих пор нет. Итальянские силы в Триполитании склонятся скорее к французам, а Франция достаточно сильна, чтобы не упустить шанса. И эта история не завершилась для нас. Точка и здесь не поставлена. Мрачные мысли о геополитике и о будущем европейского континента занимали меня все время, пока я добирался до Штутгарта. Там проходил скоростной автобан, на котором не существовало ограничений скорости, По нему я намеревался добраться до Берлина. Оттуда или в Санкт-Петербург, или... Надо подумать, куда... «Отец, я ведь так и не узнал, что он делал в Риме перед тем, как произошло покушение на папу. С кем он встречался и зачем? Наверное, и не узнаю никогда. Рима больше не существует, существуют руины, и не те, на которые можно водить туристов, а радиоактивные. Как минимум на несколько десятков лет там будет зона отчуждения». Если мы, люди, не придумаем, как загнать обратно в подземелье дракона, которого до этого по собственному зломыслию выпустили. Мысль о том, что смерть барона Карла Палетти и взрыв в Риме связаны между собой, не давала мне покоя и не будет давать весь отпущенный мне проведением остаток жизни. Слишком серьезное совпадение, чтобы на него не обращать внимания. А, насколько я знал барона Карла, но он вполне способен был и на такое. Этот человек мстил всему миру за свою страшную судьбу и добился вместе немалых успехов. И хоть его убил не я, от этого не легче. До Берлина я добрался под ночь, загнав нанятый даймлер на предельных скоростях. Город был оцеплен, проверяли документы. Реакция вполне понятная. Никому не хочется быть следующим. На улицах усиленные патрули вывели даже добровольных помощников и югендвера. То, что меня не задержали по пути в посольство на Унтердену Линден, не более чем везение. Перевязанного человека, выглядящего как герой шибки, просто должны были задержать хотя бы по закону подлости. В посольстве я полностью переменил одежду. Попросил сжечь все, что на мне было. Черт знат, что на ней может быть. От радиоактивной пыли до последнего поколения жучка, который меня наградили германские спецслужбы, желая посмотреть, куда я направлюсь. посольский доктор осмотрел меня, наложил новую повязку и сказал, что лучше бы мне речь в больницу для, возможно, более полного обследования. И вместо этого... Я переоделся в хлопчато-бумажный спортивный костюм, которые тут были расходным материалом, и спустился в пузырь, защищенный от прослушивания центр связи в подвале посольства. Конечно же, в Санкт-Петербурге, как и в Лондоне, как и в Берлине, как и в Вене, как и в Токио, как и в столицах всех держав мира работал оперативный штаб. Не мог не работать. Ядерный взрыв... В центре крупного города есть угроза самой наивысшей степени, какая только может быть, и пока не разберутся, что произошло, никто не может быть спокоен. С облегчением среди собравшихся я увидел Юлию. Надеюсь, и она увидела меня с облегчением. Председательствовал Путилов. Рады вас видеть, господин вице-адмирал, поздоровался он. Вас сочли погибшим. «Значит, долго буду жить, господин действительный тайный советник», — сказал я. «Мы прочли ваш доклад, сударь. Возникли вопросы?» «Даже несмотря на то, что линия защищенная, я не такой дурак, чтобы говорить по ней. Доклад я надиктовал на цифровой диктофон, затем полученный файл перегнали на шифровку, зашифровали, после чего специальной программой разрезали на несколько частей и отправили каждую из них по отдельности. Алгоритм сшивания отправили отдельно, совершая на другим путем. Даже если немцам удастся перехватить все части файла, чтобы понять, как именно надо его сшивать, придется потратить время. А его-то как раз нет. Ни у них, ни у нас. Готов ответить, коли будет такая возможность». Прежде всего, относительно ваших обвинений, вы уверены в них на 99%. 99? На сто нельзя быть уверенным ни в чем. Принятыми мерами, заговорил старший офицер ВВС со знаком спутника на погонах, удалось установить присутствие в Средиземном море одного из двух сохранившихся ударных авианосцев ВМФ Великобритании, а да также Королевской яхты Британия. «Сего Величеством королем Англии на борту!» «Вы продолжаете настаивать на своих выводах?» «Я указал, — сказал я, — на тех, кто создал почву и все это время вел серьезную закулисную игру, многие детали которые мне неизвестны. Что произошло в точности, я не знаю, о чем и написал в отчете». «Германское правительство, — помедлив сказал Путилов, — обвинило во всем нас». Они публично заявили, что мы скрыли от всего мира правду о том, что происходило в Персии, о ядерных экспериментах и о результатах, которых добились персидские ученые, и о том, что ядерное оружие вышло из-под нашего контроля. Они предъявили доказательства того, что взрыв в Риме по своим характеристикам во многом схож со взрывом в бендер -Рабасе. Они требуют создания... Международной комиссии под эгидой МАГАТЭ и раскрытие всей полноты информации по персидской ядерной программе. Они требуют, психанул я, плевать, что именно они требуют. Эти ублюдки облажались дальше некуда. Это они вели там какую-то игру. Это они играли с Ватиканом, пытаясь поставить туда своего папу. Это они достоверно знали о том, что происходит в Африке, но вместо того, чтобы пресечь это.. Что-то скрывали и тянули до последнего. «Господи, я просто поверить не могу. Они разлили там не одну канистру бензина, а теперь обвиняют нас в том, что произошел пожар?» «Вообще-то, сударь», — рассудительно сказал сидящий рядом с футиловым невысокий, похожий на финна или немца, человек в мундире САК. «Лучшей защитой всегда было нападение». Обвини противника в том, в чем виноват сам. Но у нас немцы уже противник успокаиваясь, сказал я. Но как бы то ни было, я прошу санкцию на активную операцию в зоне Средиземного моря. Существует единственный известный мне человек, который имеет немало информации о произошедшем. Его я упомянул отдельно в своем отчете. Считаю необходимым срочно провести операцию по его изъятию. Если нам удастся взять под контроль этого человека, мы выиграем дважды. Вполне вероятно, узнаем о том, что произошло, и более чем вероятно, заставим заткнуться Берлин. Этот человек знает многое о грязном делишках РЦХА. Этим уже занимается. Прошу позволения лично принять участие в операции. Путилов покачал головой. «Вы же сами понимаете». Вы не в том состоянии, чтобы принимать участие в подобной операции. Я не собираюсь высаживаться на берег, но если я приму участие в его допросе, он расколется быстрее. Я знаю кое-какие имена, даты, факты, которые не знает никто, но он быстрее расколется. Путилов быстро сдался. — Хорошо, возможно, это и в самом деле не будет лишним. В рапорте изложена вся известна вам информация? Да, хорошо, очень хорошо. Приведите себя в порядок, сударь. Игра не закончилась.